Глава 27 Возвращение на Урт. Я отнюдь не был уверен, что между нами с Бургундафарой возникнет любовная близость. Однако нас разместили в одной каюте, причем рассеток в 10 меньше апартаментов, где я провел последнюю ночь на борту корабля, а когда я обнял ее и принялся раздевать, она не возразила ни словом. В постели она оказалась далеко не столь умелой и опытной, как Гунни, хотя, разумеется, не девственницей. С каким же удивлением я вспомнил, что мы с Гунни были близки всего раз. После ее юное воплощение призналось, что нежностью ее до сих пор никто из мужчин не баловал, с благодарностью поцеловала меня и уснула на моем плече. Никогда не считавший себя особо страстным в постели, я некоторое время лежал без сна, размышляя над этим, и, как обещал некогда себе самому, вслушивался в шорох столетий, уносящихся вдаль за бортом. Впрочем, то вполне могли быть лишь годы, годы моей собственной жизни. Поначалу, почувствовав под собой исцелившуюся ногу, а после, бреясь перед выходом из апартаментов и разглядывая в зеркале непривычное новое лицо, я решил, что каким-то образом избавлен от них. Не зря же Гун не надеялась на избавление от прожитых лет, но теперь понял «нет». Это вовсе не так. Избавился я лишь от старых ран, нанесенных копьем некоего безвестного асцианина и когтями, спрятанными агией в кулаке, и зубами летучей мыши из тех, что питаются кровью, а значит, попросту стал таким, каким стал бы, не получив этих и, вероятно, других ран. А посему и лицо мое сделалось лицом незнакомого загадочного существа, ибо кто может оказаться для человека загадочнее, чем он сам, либо действовать еще более непостижимо. Я стал аппу на моих же глазах воскрешенным посреди каменного городища. Прежде казавшаяся юностью, сейчас все это вселяло уныние, скорбь о новых годах жизни, которые могли ждать меня впереди. Может статься, когда-нибудь я, подобно Гунни, снова взойду на борт корабля Циткиэль в поисках истинной юности, Однако, если меня вновь отвезут на Есот, останусь там, будем мне это позволит. Возможно, на протяжении многих веков есотский воздух смоет с меня бремя тех лет. В размышлениях о них и о нескольких предшествовавших мне вдруг подумалось, что мое обхождение с женщинами зависело не столько от собственной воли, сколько от их отношения ко мне. С хайбитой в лазурном доме Я держался довольно грубо, а с настоящей теклой в ее камере нежно, неловко, как всякий невинный мальчишка. С Доркас поначалу был вспыльчив, с Эолентой, которую, можно сказать, взял силой, хотя нисколько не сомневался тогда и не сомневаюсь сейчас, что ей хотелось этого, тороплив и неуклюж, а с Валерией... О Валерии я уже и без того рассказал слишком многое. Впрочем, ко всем мужчинам этого применить, безусловно, нельзя». Многие, а может быть даже и я сам, со всеми женщинами обходятся на один и тот же манер. Думая обо всем этом, я задремал, а проснувшись, обнаружил, что во сне отвернулся от бургунда фары, вновь задремал, проснулся и поднялся, не в силах снова уснуть. Сам не пойму, отчего мне страшно захотелось взглянуть на белый исток. Стараясь как можно меньше шуметь, я надел ожерелье и отыскал путь на палубу. Бесконечная ночь межсолнечной пустоты терпела сокрушительное поражение. Тени мачт и моя собственная тень казались нарисованными на дощатом на стиле чернейшей из красок, а старое солнце из неяркой звезды превратилось в диск величиною с луну. Белый исток в его свете сделался тусклым, далеким, как никогда прежде. Урт прекратила чертить штрихи, по малиновому лику старого солнца и парила прямо за нашим бушпритом, кружа в пустоте точно волчок. Вскоре подошедший ко мне для разговора вахтенный офицер настоятельно попросил меня спуститься вниз. Полагаю, в действительности никакие опасности мне не грозили, просто присутствие на палубе лица постороннего не из его подчиненных доставляло ему излишнее беспокойство. Я ответил, что вниз непременно сойду, «Однако мне необходимо побеседовать с капитаном этого судна, а еще мы со спутницей изрядно голодны». Во время наших переговоров на палубе появилась «Бургундафара». Ее, дескать, привело сюда то же желание, что и меня, хотя с нею, на мой взгляд, дело было лишь в желании оглядеться вокруг и еще раз напоследок взглянуть на корабль, прежде чем распрощаться с подобными кораблями навеки. Ее прыжок на мачту – встревожил офицера сильнее прежнего. Я уж подумал, он всерьез готов поднять на нее руку. Не будь он из иеродулов, я, пожалуй, скрутил бы его, так сказать, во избежание, но и в сложившихся обстоятельствах был вынужден встать между ними, когда партия матросов спустила Бургандафару вниз. С офицером мы, сам я больше ради потехи, да и Бургандафара, по-моему, тоже, пререкались, пока воздух плащей не сделался спертым. После чего довольно послушно спустились в низы, отыскали камбусы и, словно дети с хохотом, вспоминая собственные похождения, жадно набросились на еду. Спустя около стражи в каюток нам заглянул капитан, не ирадул в масках, но человек, казавшийся с виду самым обыкновенным уроженцем Урт. Я объяснил ему, что расставшись с Циткель, не имел возможности поговорить с кем-либо изоблечённых властью и надеясь получить дальнейшие указания от него. В ответ капитан лишь покачал головой. — Мне для тебя никаких указаний не передано. Уверен, Циткиэль позаботилась сообщить тебе все необходимое. — Он приведет Курт новое солнце! — вмешалась Бургундафара. Я с удивлением взглянул на нее. — Так Гуни сказала, — пояснила она. — Тебе это вправду по силам? — спросил капитан. Я как сумел объяснил, что сам этого не знаю, что чувствую белый исток, будто часть себя самого. Но как ни стараюсь привлечь его ближе, он, кажется, до сих пор даже не сдвинулся с места. «Белый исток? А что это?» — спросил капитан и, видя выражение моего лица, добавил. «Нет, я действительно в первый раз о нем слышу. Мне сообщили одно. Тебя с этой женщиной нужно доставить на урт и целыми невредимыми... Высадить к северу от границы льдов. По-моему, это звезда или что-то вроде звезды. Тогда он слишком массивен, чтобы двигаться так же, как мы. А вот на Урт ты прекратишь движение в астрономическом смысле. Тогда он, возможно, за тобой и придет. Но чтоб звезда приблизилась к Урт, это ведь сколько времени нужно? Заметила Бургундафара. По меньшей мере, не одна сотня лет. Кивнул капитан. Но, правда сказать, я в этом ничего не смыслю. Друг твой наверняка знает гораздо больше, раз уж сам говорит, что чувствует ее, будто часть себя самого. — Чувствую, — подтвердил я, — чувствую и сейчас до нее далеко. Да в этот миг мне почудилось, будто я вновь гляжу за окно в доме мастера Аска на бескрайние ледяные равнины, а может, в каком-то смысле никогда их и не покидал. Внезапно мне пришла в голову новая мысль. А что, если новое солнце явится лишь после того, как наш раса исчезнет? Что, если Циткиэль вздумалась этак созерничать? Нет, Циткиэль к таким шуткам не склонна, хотя с виду на то и похожа. Подобные каверзы для солипсистов, полагающих, будто все пройдет и все канет в прошлое, пояснил капитан, поднимаясь на ноги. Ты хотел меня расспросить, и я тебя ни в чем не упрекаю. Вот только ответов дать не могу. Хочешь подняться на палубу, поглядеть, как будем садиться? Больше мне тебя порадовать нечем». Бургундафара в недоумении подняла брови. «А что? Уже? Так быстро!» Выдохнула она. Признаться, я чувствовал то же самое. «Да, осталось всего ничего. Я приготовил вам кое-какие припасы, в основном съестное». Оружие, кроме ваших ножей, возьмете? Могу выделить, если нужно. А сам ты что посоветуешь? Спросил я. Я? Ничего. Ты знаешь, что вам предстоит делать, а я нет. Тогда я оружие не возьму, ответил я. А Бургундафара пусть за себя решает сама. Нет, согласилась Бургундафара. Мне тоже оружие незачем. Тогда идемте. — сказал капитан, и на сей раз то было уже не приглашение, приказ. Надев ожерелье, мы следом за ним поднялись на палубу. Корабль наш несся высоко над облаками, казалось кипевшими под его днищем, однако я сразу почувствовал. Да, вот мы и дома. Урт за их пеленою из голубой сделалась черной и вновь засияла лазурью. Леер на ощупь оказался холоден точно лед, И я поискал взглядом ледяные шапки урт, однако мы уже опустились так низко, что разглядеть их не удалось. Сквозь прорехи в клубящихся облаках виднелась лишь синева морей, время от времени перемежавшаяся бурыми либо зелеными пятнами суши. — Прекрасный мир! — вздохнул я. — Возможно, не столь прекрасный, как Есот, но все равно красивый. Капитан пожал плечами. — Мы свой сделаем не хуже Есода, если захотим. — Захотим, — ответил я, и лишь после того, как слово сорвалось с языка, понял, что действительно в это верю. Захотим непременно, и чем больше нас, покинув Урт, вернется назад, тем скорее. Облака успокоились, словно какой-то маг прошептал заклинание, или какая-то женщина обнажила перед ними грудь. Убрав паруса, вахтенные суетились на реях, проверяя все ли громоздкие крупные снасти закреплены с надлежащей надежностью. Стоило последнему из них спрыгнуть на палубу, навстречу нам ударили первые ветры урт, разреженные до неосезаемости, однако словно единственные мановения руки корифея, принесшие с собой целый мир звуков. Мачты взвизгнули, заныли не хуже ребеков, Каждая стренга канатов завела свою песнь. Еще немного, и сам корабль, рыскнув в сторону, накренился и кормою вперед ухнул вниз, так что озаренные солнцем облака Урт за шканцами встали дыбом. А мы с Бургундафарой в ужасе ухватились за стойки Леера изо всех сил. Капитан спокойно, как ни в чем не бывало опиравшийся на оттяжку, осклабился и крикнул. «Вот так-так! А я-то думал...» «Хотя бы девица с матросской службой знакома!» «Подними-ка его, дорогуша, не то на камбус отправишься коков в помощнице!» «Я бы и сам помог Бургундафаре, будь у меня такая возможность!» А она, как велел капитан, всеми силами постаралась помочь мне подняться. Цепляясь друг за дружку, мы кое-как встали на ноги. Хотя палуба сделалась круче множества лестниц, причем по-прежнему оставалось гладкой точно пол в бальном зале, и даже сумели сделать пару осторожных шажков в его сторону. «Не поработав на палубе хоть немного, моряком не стать!» — назитательно сказал он. «Жаль вам высаживаться уже пора. Не то я бы сделал из вас настоящих мореходов». Я, кое-как совладав с дрожью в голосе, сообщил, что наше прибытие на е было далеко не столь бурным. Капитан посерьезнел. «Видишь ли...» «Там вам инерцию гасить почти не потребовалось, вы ее уже погасили, достигнув высшего плана. А мы идем вниз без единой тряпки, что могла бы нас притормозить, как если бы в звезду падали. От лееров малость отойди пока, там ветер горяч, кожа с плеча в миг Разве ожерелье нас от него не защитят?» «Да, поле у них мощное, без них ты бы до корочки здесь поджарился». Однако и у ожерелья есть свой предел, как у любого устройства. А этот ветер, может быть, для дыхания слишком разрежен. Но если б Киль не принимал на себя весь напор, нас бы давным-давно сдуло. Действительно, какое-то время мерцавший будто топка кузнечного горна, Апостис медленно потускнел и угас, а наш корабль принял более традиционное положение. Однако ветер по-прежнему визжал в вантах, и облака под нами неслись вдаль, подобно хлопьям пены в мельничном жёлобе. Капитан взобрался к себе на шканцы, а я, последовав за ним, спросил, нельзя ли уже снять ожерелье. В ответ капитан отрицательно покачал головой, указал на обросшие сосульками ванты, объяснил, что без ожерелья на палубе долго не выдержать, и спросил, не замечаю ли я, что воздух плаща стал свежее. «Я признался. Да, дескать, замечаю, но думал, будто это просто обман чувств». «Все дело в том, что он смешивается с наружным», — пояснил капитан. «Когда вокруг воздуха нет, амулят тянет обратно к себе весь воздух, достигающий границы поля. Но разница между воздухом, поднятым наверх из низов, и ветром, проникающим в зону давления, не чует». «Каким образом?» Летящий над облаками тендер мог оставлять за собою кильваторный след? Для меня так и осталось загадкой. Однако за кормой его, пересекая небо, тянулся белый шлейф огромной длины. Объяснить, в чем причина, я не берусь. Просто описываю, чему был свидетелем. — Жаль, меня не было на палубе во время отбытия сурд, — сказала Бургундафара. — И на большом корабле нас тоже наружу не выпускали, держали в низах, пока кое-чему не обучили. «И правильно. Ты бы там только без толку путалась под ногами», — откликнулся капитан. «Выйдя из атмосферы, мы поднимаем все паруса, так что хлопот тут хватает. Судно каким было? Этим?» «По-моему, да». «И теперь ты возвращаешься назад важной персоной, упомянутая Циткиэль в приказе по имени. Прими поздравления». Бургундафара покачала головой, и я заметил, как пляшут ее темные кудряшки, на пронизывающем плащ ветру. Я даже не знаю, откуда оно ей известно. — Обычное дело, о ней ничего наверняка не скажешь, — согласился я, вспомнив, что если сам я множество личностей в одном теле, то от Садкиэль одна личность во множестве тел. Капитан ткнул пальцем поверх ютового леера, туда, где океан облаков словно бы омывал дощатую обшивку тендера. — Сейчас сквозь облака вниз пойдем. Как только под ними окажемся, сможете снять амулеты и не замерзнуть. Туман окутал нас со всех сторон. В коричневой книге, прихваченной на памяти с камеры теклы, я как-то читал, что слой тумана служит границей, отделяющей живых от мертвых, а фигуры, называемые нами призраками, всего лишь остатки сей туманной преграды, налипшие на их одежды и лица. Правда ли это, нет ли, сказать не могу. Однако Урт уж точно отделена похожей преградой от межсолнечной пустоты, и мне это кажется странным. Возможно, четыре сферы бытия на самом деле сводятся к двум, и мы ушли в пустоту, а после вернулись в Освояси в точно таких же, как духи умерших навещают порой царство живых.